6 3 5. Предыстория и начало истории нынешней глобальной цивилизации. Учебники истории, выражающие атеистическую точку зрения, а таких в последние полтора столетия большинство, исходит из того, что человек современного биологического вида Homo sapiens сам собой возник в биосфере планеты, начал думать создал многочисленные культуры каменного века, а потом на основе племенных союзов около 7-5 тысяч лет тому назад возникли первые региональные цивилизации и государства, была изобретена письменность, началась политика, появились государственные документы, исторические хроники. И таким образом с появлением письменных хроник закончилась предыстория И началась истории нынешней глобальной цивилизации. Это тот исторический миф, под властью которого живет большинство тех, кто изучал историю в школе и вузах. В последние годы появились попытки заменить этот исторический миф хронологически более короткой версии якобы достоверно известной истории. В частности, в работах математиков МГУ Фоменко и Носовского на основе статистического анализа сообщений хроник утверждает, что хроники большей частью достоверны начиная с XI-XII веков нашей эры А вся более древняя история представляет собой многократно смещенную в прошлое историю Средних веков, в которой средневековые реальные люди действуют под другими прозвищами и в измененной географической локализации средневековых же реальных событий. Примечание. Более подробно смотри в материалах концепции общественной безопасности работу ВП СССР, «Проведение не алгебра», специально посвященную работам Фоменко и Носовского. Тем не менее, здесь следует сделать оговорку. Исторический период в истории России от воцарения династии Романовых до настоящего времени освещается исторической наукой фактологически большую частью достоверно. То есть сообщаемые факты в их большинстве действительно имели место в указанное время, хотя оценка фактов и интерпретация целей политики может быть извращена историками до неузнаваемости в угоду заказчикам. Но предшествующие этому времени истории России по существу неведомо и фактологически, поскольку оригинальные хроники, написанные современниками событий, науки недоступны, уничтожены или потеряны. А их так называемые списки, хронологически более поздние копии, подвергались цензуре и целенаправленному извращению, редактированию, для того, чтобы они отвечали интересам заказчиков исторического мифа. А учебные курсы по истории Допетровской эпохи создавались спустя века после ее завершения на основе неадекватных реальной истории псевдохроник списков. И этот процесс фальсификации истории до Петровской эпохи России протекал при неоспоримом, мафиозно организованном засилье в отечественной исторической науке, масонства и иностранцев, начиная с самого начала работы Академии наук при Петре Первом. Конец примечания. Но дело в том, что есть факты, которые не укладываются ни в тот, ни в другой исторический миф. Чтобы разрушить миф, в него достаточно вставить всего один факт, который он не сможет объяснить. Начнем с вопроса, где то промежуточное звено в переходе от обезьяны к человеку, которое бы свидетельствовало о происхождении вида человек разумный от каких-то обезьяноподобных предков в процессе эволюции под воздействием труда и естественного отбора? Примечание. Труд сделал из обезьяны человека, один из афоризмов эпохи господства в обществе материалистического атеизма, восходящий к работе Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяна в человека» 1876 год, которые в свою очередь, имела в своей основе идеи Чарльза Дарвина об эволюционном происхождении биологических видов и изложенной в его труде происхождение видов путем естественного отбора. Конец примечания. С того момента, как Чарльз Дарвин, 1809 1882 годы, опубликовал свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора» 1859 год, на которую стали сразу же ссылаться сторонники возникновения человека в фауне, антропологи так ничего и не нашли. То есть биологических подтверждений, излагаемой в учебниках предыстории человечества к настоящему времени науки, неизвестно. И это недосадное исключение. Нет промежуточных звеньев и для того, чтобы объяснить происхождение всех прочих биологических видов от каких-то видов прототипов. Видовые различия дискретный характер. Иначе говоря, кит – водные млекопитающие, но никаких земноводных полукитов-полукотов, от которых произошли современные киты и коты, тоже нет. Но и собственной историей дело обстоит не лучше. Так, например, известные развалины древнего города, ныне именуемый Мохенджо-Дару, характер его разрушений, выявленной археологией, говорит о том, что город был уничтожен чем-то по своему воздействию аналогичным ядерному взрыву. Археологическая экспедиция, проводившая в начале 1900-х годов раскопки возле индийского поселения Мохенджо-Дару, обнаружила руины большого древнего города, принадлежавшего цивилизации, которая была одной из самых развитых в мире и существовала на протяжении двух-трех тысячелетий. Однако главная загадка мегаполиса, возникшая перед учеными, Была связана не с его рассветом, а с гибелью. Исследователи пытались объяснить, отчего умер город, выдвигая различные предположения. Но все гипотезы рассыпались, как карточные домики. В развалинах сооружений не замечено ни малейших признаков разгула водной стихии, не было и многочисленных трупов животных и людей, а также обломков оружия и следов разорения. ни один из найденных скелетов не имел повреждений характерных при ранении холодным оружием очевидно был лишь единственный факт катастрофа произошла внезапно и длилась недолго наконец англичанин джейс давинпорт итальянец энрико винченти выдвинули ошеломляющую гипотезу они категорически заявили что древний город постигла судьба хиросимы Инагасаки. Иными словами, древнейший мегаполис был уничтожен ядерным взрывом. Это подтверждают, в частности, разбросанные среди руин куски глины и зеленого стекла целые пласты. По всей вероятности, песок и глина под воздействием высокой температуры вначале расплавились, а затем мгновенно затвердели. Такие же пласты зеленого стекла появляются в пустыне штата Невада, США, всякий раз после ядерного взрыва. С момента раскопок в Мохенджу-Дару прошло целое столетие. Современный анализ показал, что оплавление фрагментов древнего города произошло при колоссальной температуре, не менее 1500 градусов Цельсия. Исследователи выявили также четко очерченную область эпицентра, где все дома сравнялись с землей. От центра к периферии разрушения постепенно уменьшаются, и еще деталь. Именно в районе Мохенджо-Даро обнаружены десятки скелетов, радиоактивность которых превышала нормальную в 50 раз. Между прочим, в древнем индийском эпосе Махабхарата зафиксировано немало преданий о странной силе неведомого оружия, подтверждающих эту более чем гипотезу. Например, в одной из глав рассказывается о снаряде, сверкавшем как огонь, но не имевшем дым. После его падения на землю глубокая тьма затянула весь небосвод. Поднялись ураганы и смерчи, несущие бедствия и разорения. Тысячи домашних и диких животных, и десятки тысяч людей испепелил ужасный взрыв. Крестьяне, горожане и воины бросались в воды реки, чтобы смыть отравленную пыль. Цитировано по публикации в интернете. И это не единственное место, где поверхность земли по неизвестным причинам, выглядит так же, как и там, где нынешние цивилизации производила наземные ядерные взрывы. Еще факт. В раннем Средневековье существовали карты, на которых была изображена Антарктида, берега Северной и Южной Америки. Причем Антарктида была изображена без ледяного панциря, в каком виде она никогда не была на памяти нынешней цивилизации, согласно ее официальной истории. примечание Об этом смотри в частности книги Кок Следы богов в поисках истоков древних цивилизаций Москва Вещи 1997 год Эрик фон Деникен Воспоминания о будущем Москва Эксмо 2004 год Конец примечания Нынешняя же цивилизация приступила к глобальной картографической съемке только спустя несколько столетий после появления этих карт в эпоху Великих Географических Открытий с 1519 года, если считать от начала первого кругосветного плавания Магеллана. Глобальная картографическая съемка продолжительностью в четыре столетия была завершена в основном только в 1906 году, когда Амундсен прошел из Атлантики в Тихий океан через проливы в архипелагах с севера Канады. а полностью была завершена только в 1970-е годы с окончанием программы систематических съемок поверхности Земли из космоса. Вопреки всему этому, действительно достоверно известному на средневековых картах береговые линии Антарктиды, обеих Америк, Европы и Африки, на большом протяжении изображены с ошибкой по долготе, которую уровень развития, Хронометрии и математики в нынешней цивилизации обеспечивает только начиная с 80-х годов XVIII века нашей эры. Примечание. Определение долготы, разности долгот различных географических точек основано на измерении координат светил на небесной сфере. Для этого в навигацию употребляется секстан. И соотнесение местного времени – С местным временем нулевого меридиана Для этого необходим достаточно точный хронометр Соответственно, чем больше погрешность хронометров на протяжении плавания Тем больше ошибки в определении географической долготы Применяемая ныне система картографических проекций Невозможна без достаточно развитого математического аппарата Конец примечания Египетский сфинкс у пирамиды Хеопса датируется историками-традиционалистами вместе с самими пирамидами возрастом не более пяти тысяч лет. Его плохой вид, историки объясняют, ветровой эрозии, и ветры, несли песок, песок выветривания, выскоблили часть материала и тому подобное. Когда же осмотром сфинкса занялся профессиональный геолог, то он пришел к выводу, что сфинкса длительное время поливали ливневые дожди, и он поврежден водной эрозией, вызванной атмосферными осадками. Однако в нынешней цивилизации сфинкс стоит в одном из самых сухих мест планеты, где редкие дожди не могли вызвать водную эрозию, оставляющую глубокие вертикальные борозды и волнистые горизонтальные канавки, в то время как выветривание и ветровая эрозия – оставляют исключительно горизонтальные следы с острыми краями, образуя при этом причудливые формы: скалы, грибы, скалы-зонтики, скалы-фигуры и тому подобное. И залежи мамонтов в вечной мерзлоте перемешаны с более южной растительностью, чем та, что произрастает ныне в этих широтах. Мгновенно погибшие в большом количестве животные в этих отложениях обнаружены в сочетаниях не встречающихся в обычной жизни биоцинозов. Хищники травоядные в большом количестве вместе, да к тому же в перемешку с поломанными деревьями, были в некоторых местах засыпаны слоями вулканического пепла или залиты грязью, после чего быстро заморожены, прежде чем их разорванные Вообразите то, что способно разорвать пополам, как промокашку живого мамонта, либо целые трупы начали разлагаться. Кроме того, по всей Южной Америке обнаружены ископаемые останки времен ледникового периода, в которых скелеты несовместимых видов животных, хищников и травоядных, беспорядочно перемешаны с человеческими костями. Не менее важным является сочетание на достаточно протяженных площадях ископаемых сухопутных и морских животных, беспорядочно перемешанных, на погребенных в одном геологическом горизонте. Более подробно смотри книга «Хэн Кок Следы богов. В поисках истоков древних цивилизаций». Страница 10.4. В Южной Америке есть озеро Титикака. Это соленое озеро на границе Перу и Боливии на высоте 3812 метров над уровнем моря. Его глубина доходит до 272 метров. На озере Титикака есть остров с хорошо сохранившимися остатками древнеперуанских построек. На дне озера обнаружены развалины древнего города. По мнению геологов, это озеро было частью океана. Кроме того, на его берегах обнаружены остатки древнего порта, из которого плыть по этому озеру некуда, что наводит на мысли о том, что озеро вознеслось и стало высокогорным озером уже после того, как этот порт был построен. В Европе есть множество мегалитических сооружений эпохи Каменного века. Если рассматривать не каждый из них по отдельности, а все вместе, то многие из них оказываются расположенными на прямых линиях, тянущихся на протяжении многих сотен километров через весь континент, через леса, горы, озера, а некоторые через Балтийское море и его заливы. А разные линии такого рода сходятся в древнегреческий город Дельфы, а равно исходят. Из них лучами резиденцию Дельфийского оракула – мест, куда являлся, согласно мифам, бог Аполлон. Для лесных охотников и первобытных земледельцев столь точная привязка множества объектов – это слишком, если предполагать, что для такого рода строительства необходимы геодезия и картография, развитая до уровня, близкого к нынешнему. Примечание, смотри, Эрих фон Деникен, каменный век был иным, Москва, Эксмо, 2003 год. А если реально это все построено без геодезии и картографии в нашем современном их понимании, то все, что ныне интерпретируется наукой как примитивный каменный век, на самом деле было эпохой качественно иной духовной культуры. культуры психической деятельности, позволявшей решать многие ныне нерешаемые инженерные задачи, органолептически, то есть на основе собственных чувств, а интеллект использовался не для их решения, а в каких-то других целях. В ацтекской цивилизации одна из культур Доколумбовой Америки была уничтожена испанскими конквистадорами в XVI веке. Был город, развалины которого ныне находится на территории мегаполиса Мехико и который известен современной науке под именем Теотиуакан. В плане расположения архитектурных объектов этого города выявлены пропорции расстояния от Солнца до планет Солнечной системы, включая пояс астероидов и Плутон. Эрих фон Деникин «День, когда явились боги», Москва-Эксмо, 2003 год. А между прочим, Коперник опубликовал свой труд о Солнечной системе, в центре которой Солнце, только в 1542 году, незадолго до смерти. Галилей создал телескоп только в 1609 году, и ранее этого времени ни о каких астероидах, а тем более поясе астероидов, в науке и речи быть не могло. А планета Плутон была обнаружена в телескоп только в 1930 году. И для того, чтобы все это построить, в Теотиуакане тоже были необходимые знания, и градостроительный план, для создания которых, в свою очередь, необходима предыстория развития науки, в частности, астрономических наблюдений. Конечно, если исходить из научно-технического мышления нашей цивилизации. Ибо и это все, включая знания о местонахождении Плутона и пояса астероидов, тоже получены органолептически. Примечание. Планета Плутон в оптическом диапазоне, между прочим, астрообъект всего лишь 15-й звездной величины, То есть он в 15 раз менее ярок, чем самые бледные звезды, которые видны на ясном небе невооруженным глазом при отсутствии источников света на Земле в районе наблюдений. Конец примечания. Но и это еще не все. На территории современного судана проживает племя догонов, которое, как считается, ранее жило на территории Мали. С 1946 года с племенем общалась французская этнографическая экспедиция. Результаты ее исследований были опубликованы в 1951 году в книге «Суданская сириусологическая система». Суть дела состоит в том, что это племя из древли знает, что оптически видимый Сириус – не одиночная звезда, а звездная система. И астрофизические параметры звезд, входящих в эту систему, известные Догону, были подтверждены астрономией нынешней цивилизации только в XIX веке, и то только частично. В XIX веке был установлен факт существования Сириуса Б., Белого карлика, период обращения которого равен приблизительно 50 годам и задает ритмику культа Сириуса у Дагонов, как минимум с 15 века, если не ранее. Но мифы Дагонов упоминают еще об одной звезде в составе звездной системы Сириуса Эммия. у которой тоже есть своя звезда-спутник, о существовании которых, равно как и об их несуществовании, современные нам астрономии ничего определенного сказать не может. Примечание. Эрих фон Деникин. Воспоминания о будущем. Москва. Эксмо. 2004 год. Конец примечания. Эти знания тоже получены догонами органолептически? в незапамятной древности, на расстоянии восьми с половиной световых лет между Солнечной системой и системой Сириуса? А если они их восприняли в готовом виде в древности, то от кого? Такого рода факты, а это только наиболее известные из их множества, не укладываются в тот исторический миф, который изучается в школе как якобы реальная история человечества и составляющих его народов. И к настоящему времени такого рода факты послужили основанием к тому, чтобы не историческая наука, а тельные исследователи, персонально не связанные корпоративной дисциплиной ученого сообщества, интерпретировали их, либо как памятники соучастия в земных делах инопланетных цивилизаций, примечание К их числу принадлежат Эрих фон Деникин и бывший саентолог Бернт фон Виттенбург, автор книги «Шах планете Земля. Москва», издательство «Новая планета», 1997 год, чьи книги изданы на русском языке в десятилетии 1995-2005 годы. Еще в советском прошлом, Этого же воззрения придерживался ученый и писатель-фантаст Александр Петрович Казанцев, 1906-2002 года. Конец примечания. Либо как свидетельство того, что началом нынешней глобальной цивилизации было завершение некой катастрофы планетарного масштаба, которая уничтожила прошлую глобальную цивилизацию и ее культуру. В результате той катастрофы люди одичали, вследствие чего и начался каменный век, но параллельно ему началась и цивилизаторская миссия в отношении дикарей, малочисленных, уцелевших носителей прежней высокой культуры. Примечание. Наше представление о глобальной цивилизации, предшествовавшей нынешней нашей, приведены в приложении 2. Конец примечания. Не исключено, что прошлая цивилизация в деле освоения космоса продвинулась к моменту своей гибели дальше, чем продвинулась нынешняя. Возможно, что были и контакты с внеземными цивилизациями, и, соответственно, кроме водоплавающего ковчега, ею были созданы космические и пещерно-бункерные убежища. Примечание. И соответственно в древних культурах нынешней цивилизации построение гробниц и снабжение их предметами быта, штатом слуг, запасом провизии и тому подобного представляют собой выражение ноосферного эха, своего рода отзвук реальной подготовки правящей верхушки прошлой глобальной цивилизации к тому, чтобы пребывая в бункерах, снабженных всем необходимым В состоянии анабиоза пережить катастрофу и ее последствия, а потом начать жить в новом мире не с нуля. Другое дело, что в нынешней цивилизации этому насферному эху был придан другой смысл – забота о жизни мертвых в загробном мире. Конец примечания. Но как бы там ни было в исторической действительности, историческая наука не вправе игнорировать факты, Памятники археологии и антропологии, которые не лезут в порожденные ею исторические мифы, коими она пичкает ничего не знающих о прошлом в силу их возраста школьников и студентов. Она обязана их интерпретировать для того, чтобы быть объективной.